Глава двадцать четвертая. «Фу, фу, фу!» — возмущенно произношу я. «Я же почти сижу на начальнике». «Ты правда без плавок?» «Проверь, если хочешь». «Ну уж нет. Пусти меня из вращуга. Вырываюсь из цепкого захвата цербера, бью по плечам. А с виду таким приличным казался». «Видимо, перенял у тебя привычку оголяться по поводу и без». «Да иди ты. Я все твоей невесте расскажу». Нет, ну что за тип такой противный? Никогда таких вредных не встречала. Рассказывай. Твои братья тоже грозятся что-то там сообщить. Удивительно, насколько вы, оказывается, похожи характерами. Перестала вырываться. Что, прям похоже? Да. Поначалу до близкого знакомства с тобой казалось, что вы абсолютно разные. Внешне, характером, поступками. Сейчас я полностью пересмотрел свое мнение. «Но внешне мы точно не похожи», — весело хмыкаю. «Они жгучие криглазые брюнеты, другие черты лица, да и вообще, если уж на то пошло, мы разного пола». Как ни странно, при всем при этом одна порода легко угадывается. Что касается характера, самоуверенность, граничащая с наглостью, открытость, как ни странно, дружелюбие, щедрость, своеобразное обаяние, интеллект. «Ой, ну про интеллект не надо заливать». Почему ты считаешь, что их интеллект как-то превышает твой? Ты ведь с ними не общалась, не проверял никак. Так у них сколько побед во всяких конкурсах, олимпиадах и прочем. Как минимум пара высших образований. Ты тоже могла бы получить высшее образование, если бы захотела. Лингвистический вуз легко. Другой вопрос, что не хочешь. При этом голова у тебя светлая. Легко решаешь любые задачи, я это проверял. Если ты заинтересована, то любое задание расщелкиваешь с отличной скоростью. Твоя трудоспособность при отрицании любого труда очень высока. Трудоспособность — это когда ты полон сил, свеж, молод, и до этого тебя успели замучить бесконечной работой и учёбой. Насмешливо интересуюсь я. Ну да, ну да. А еще благодаря тому, что ты много путешествуешь, и много где жила, у тебя широкий кругозор. Ты без труда поддерживаешь разговор почти на любые темы. Перестань меня хвалить, это подозрительно». «Ты не привыкла к тому, что тебя хвалят не только за внешность?» «Прекрати». «А еще знаешь, что интересного я в тебе заметил?» «Ну, это уже слишком. Цербер за время разговора немного ослабил хватку». «Знаю». Приблизила свое лицо к его, так что кончики наших носов почти соприкоснулись. Обняла за шею. Выдыхая следующие слова прямо его губы. «Я очень хорошо умею делать больно». сгруппировалась, и резко, используя босса в качестве опоры, со всей силы ударила его пятками в грудную клетку. И удар, и еще одна точка для толчка быстрого побега. Конечно, из воды удар получился не сильный, но хоть так, главное, что теперь я снова на свободе и стремительно уплываю от сербера. «Лиза!» — раздается мне в спину ласково-опасным тоном. «Возвращайся, мы не договорили». «Ни за что. Я с людьми без плавок беседы вести не склонна». Ныряю под водой, меняю курс, чтобы потеряться. Надо плыть к сваям от домиков, за ними хорошо скрываться. плыла, спряталась, сижу тихонько, наслаждаюсь чудесной теплой ночью в волшебном месте. «Быстро плаваешь», — Раздается голос Цербера где-то неподалеку. «Ощущение, будто упустил русалку», — фыркнула. «Не русалку, а акулу, так что радуйся, тебе повезло. Плаваю я, конечно, хорошо, с детства по курортам езжу. Вода мне как второй дом, поэтому больше не поймаешь». «Надо же! еще одна грань твоей невероятно талантливой личности!» Раздается голос уже ближе ко мне. «Ой, ты опять? Но ну не начинай, а? В ответ тишина. «Эй! Ау!» Вот я буквально почувствовала опасность одним своим местом. Нырнула и ушла, кажется, в последний момент. Вода рядом со мной подозрительно забурлила. В темноте под водой не рассчитала и стукнула с макушкой соседнюю сваю. Тихонько выплываю, потираю голову. Игры с Цербером становятся опасными. «Лиза, ты там не утонул случайно?» «Слышу заботливый голос шефа как раз того места, от которого уплыла. Ага, опыт получен, теперь буду молчать». «Лиза, я же волнуюсь». «Нет, ну какой, а?» «А чего волноваться?» «Ну, не будет у тебя такой личной помощницы, как я. Тебе же лучше, меньше проблем». Брякнула-таки я насмешливо. «Жизнь меня ничему не учит». «А ты чего это так быстро плаваешь?» «Часто посещаю бассейн». «О!» Я думала, ты только работу и дом посещаешь, а забыла, о чем еще хотела сказать, потому что вода передо мной забурлила. Цербер успел стапать меня еще до того, как появился из морских пучин. «Поймал! Перестань драться!» — весело произносит шеф, на удивление профессионально меня скручивая. «Перестань меня лапать!» Оказалось, прижата к свае, ещё обездвижена. Цербер со мной совершенно непочтительно стал обращаться. «Пусти, иначе ночью, когда ты уснешь, я приду к тебе в комнату». И выклю глаза. Предупреждаю я опасным тоном, на что начальник только весело расхохотался. «Так и быть, приходи. Отморозок. А ты очень милая, когда обезврежена». Издевается? Задействовала все свои силы и навыки, чтобы выскользнуть из церберовской хватки. Получилось только в последний момент, когда я почти уплыла, он схватил меня за щиколотку и притянул обратно к себе. Новая потасовка с моими ругательствами сквозь зубы и его хохотом. Вроде вновь получилось вырваться, и опять он поймал меня в последний момент за руку. У меня сложилось впечатление, что босс так играет, то ослабляя хватку, позволяя мне почувствовать вкус победы, то потом вдруг быстро возвращая. Так кот играть с мышкой. Но я-то не мышка. Ты чего добиваешься вообще? Громко восклицаю я. И тут в соседнем с нашим доме зажигается свет. Это похоже сбило Цербера с игривого настроения. Отпустил. В темноте наблюдаем, как на фоне окон появляется силуэт пары. Стоят у бортика. Болтают, смеются. все так хорошо слышно. А я тут на шефа кричу на всю округу. Тихонько доплыла до лестницы и поднялась в дом. «Не будешь больше плавать?» Интересуется идущий позади Даниил. «Ты ведь хотела всю ночь купаться». Беру свой телефон с включенным фонариком. Страшно хочется обернуться к Церберу и проверить, правда ли он без плавок, да и вообще поглазеть. Но, пожалуй, на сегодня с меня хватит впечатлений. Но купалась, мрачно отвечаю я и хлопаю дверью в свою комнату. Позже, принимая душ, много думаю, что мне обычно не свойственно. Подкатывает шеф или издевается. Что у него за отношения с невестой, когда он может вот так уже второй раз уехать на выходные и, кажется, с ней совсем не созванивается. Даже по моим стандартам это слишком свободное отношение. Вообще мне этот Даниил Александрович никаким боком не сдался. Я таких, как он, не перевариваю. Ну, только если на время болезни согласна. С ним хорошо. Уютненько так было и спокойно. Но еще с там с ним прикольно было прыгать. Путешествовать тоже без лишних вопросов наказывает всех обидчиков точным ударом в лицо, но тоже слишком себе на уме. А еще мы из разных миров, совершенно разными интересами и взглядами на жизнь. В общем, построже с ним надо быть, чтоб не надумал чего. Уснула на подлете к подушке, как, оказывается, способствует крепкому сну войнушке в воде. Утром встала рано-рано, раз уж ночью недолго плавала, тихонько прокралась на выход и следующие два часа не вылезала из воды». Вдоволь наконец, наплескавшись, улеглась прямо на горячий белый песок. Ноги оставила в воде, руки раскинула, как звезда. Хорошо. Чувствуя, кто-то рядом садится. Лениво приоткрыла один глаз. Ну, конечно, он, царь берушка, сидит и задумчиво смотрит в лазурную даль. Хм, плавочки оранжевый натянул все-таки. Они ему идут невероятно, и это без шуток. Доброе утро, расслабленно произношу я. «Доброе. Может, съездим куда-нибудь, осмотрим остров», — предлагает босс. не тяну я лениво. «Сегодня мы живем моей расслабленной жизнью. Ложись рядом и повторяй все за мной». «Что повторять? Ты же ничего не делаешь». «Вот это и повторяй. Через полчаса можешь перевернуться на живот». Цербер охватило минут на десять лежания. заворочился. Еще минут через пять сел и вновь стал задумчиво смотреть вдаль. Проходит еще пару минут и... «Я скоро приду», — говорит начальник, вставая. «Ха! Быстро сдался!» Даниил действительно вернулся довольно быстро, в руках запотевшие бокалы с соком, таким же ядрено оранжевым как и подаренные мной плавки. «Я снял катер. Ручая мне один бокал», — произнес шеф. «Туда наш завтрак принесут. Поедешь?» «Особо ничего делать не придется." «Уговорил», — мыкнув, соглашаюсь я. «Вот знает, шеф, ко мне подход». «День на Райском острове прошел отлично. Под вечер завалили шефы в местный бар. В таких местах под настроение я забываю, что я присыщенная мажорка. И предаюсь диким пляскам. Даню только не удалось стянуть веселье, предпочел отсиживаться в стороне и наблюдать. Поздно ночью шеф вкратчего поинтересовался, не хочу ли я отправиться в «Не, но в дом давай вернемся. У тебя десять минут будет на то, чтобы переодеться, если надо, и собрать вещи». Я надеюсь, ты там не стал сильно обживаться и разбирать чемодан? Такси через полчаса подъедет, отвезет в аэропорт. Нет, но почему ты хочешь вернуться? Выходные ведь еще не закончились. С удивлением спрашивает шеф. Вернуться? ха, -ха не неа. Еще больше шеф удивился, когда в местном небольшом аэропорту мне стали покупать билеты. Нас, проверив быстро документы, провели сразу к самолету, небольшому. Я ведь не покупал билеты, произнес шеф, глядя на самолет. «Халява. У меня друг один хороший тут, на островах живет. Я с ним еще в пятницу созванивалась. Он нам одолжил свой самолет. «И куда мы летим?» «Погрелись, можно и помёрзнуть. Мы на лыжах летим кататься. Может, это моя последняя возможность в этом году. Я тебе лыжный костюмчик прихватила. Угадаешь, какого цвета?» «Оранжевый», — Обреченно спрашивает босс. «Не, белый преимущественно. И добавила, чтобы не расслаблялся». Но оранжевые полоски там тоже есть.